Николай Чергенец, финал Краба, повесть, издательство «Беларусь-Минск», 1979 год. Для искусства, как и для истории, особенную ценность представляет свидетельство очевидца, участника человека, бывалого, знающего все о предмете своего повествования и даже чуточку больше. Эта ценность еще значительна, если автор, помимо недюжинного собственного жизненного опыта, и знаний обладает и литературным даром, позволяющим ему с наибольшей полнотой и доходчивостью изложить суть событий и вынести свою им оценку. Николай Чергенец относится к числу именно таких людей. Один из непосредственных руководителей уголовного розыска и литератор одновременно, он является автором трех книг о тревожной и необходимой людям работе советской милиции. «Финал Краба» — его четвертая книга. Как и в предыдущих повестях, в этой последней автор переплавил многое из собственного опыта службы с определенной долей литературного вымысла, без которого обычно трудно обойтись в прозе А может быть, в этом и нет надобности, ибо такого уж свойства таланта, вымышленное им зачастую правдоподобнее действительного, и уж наверняка интереснее и значительнее. Во всяком случае, у Николая Чергинца трудно отделить одно от другого, так оба эти качества слиты в единую динамичную картину уголовного детектива с загадочной тайной преступления, скрупулезным его распутыванием, опасностями и погонями. Как правило, автор счастливо избегает многих явных и тайных ловушек, уготованных особенностями данного жанра. Мы почти не найдем здесь облегченных решений, холостых и подыгрывающих ходов. Вся работа по разоблачению преступления предстаёт исполненной труда, риска и опасностей. Тем серьезнее и значительнее выглядит повседневный, а часто и повсеночный труд оперативных работников уголовного розыска. Сдержанного и умного майора Ветрова молодого и еще малоопытного Майского, в течение нескольких дней рискующего собственной жизнью лейтенанта Скалова под видом рецидивиста, внедренного в самое логово медвежатников. Работа этих и многих других людей угрозыска буднично, трудна и протекает, как правило, незаметной для постороннего глаза. Но это именно работа настоящих героев, тружеников нашей милиции, от которых зависит покой и благополучие населения. Они противостоят, настигают и в конце концов изолируют законспирированную шайку отщепенцев, возглавляемых опытным преступником крокетом-крабом, специализирующимся по государственным сейфам, но не брезгающим и добром некоторых граждан. Именно история разоблачения, ареста группы Краба и составляет увлекательный сюжет данной повести. В заключение хочется пожелать читателю истинного удовольствия от чтения этого полного напряжения местами захватывающего и поучительного сюжета. Василь Быков, лауреат Государственной премии СССР. «Не все спят ночью». Пустынные улицы, темные окна домов, город спит спокойным сном, отдыхая после напряженного рабочего дня. Пара влюбленных, словно завороженная ночной тишиной, в обнимку стоят у подъезда большого дома. Стоят уже долго, и по их виду можно догадаться, что расставаться они не намерены. Неожиданно из-за угла дома вышел человек. Остановился и настороженно оглянулся. Молодые люди скрыты от него в тени подъезда, и он их не видит. Девушка сняла со своих плеч руки друга и кивнула головой в сторону прохожего, который в этот момент двигался к их дому. Парень молча потянул за руку девушку в открытую дверь темного подъезда. Незнакомец, не заметив их, прошел мимо. Девушка прошептала, чудной какой-то. Ночью симоданом по городу шатается.